Пришлось согласиться на то, что даже аппараты разведчиков будут буксироваться, отслеживаться и эскортироваться проводниками из насельников, но лиха беда начала. Кроме того, шел, пока безуспешно предварительный этап переговоров с насельниками о заключении союза или о доступе Меркатории к их оружию. Насельники продемонстрировали, что обладают наступательными возможностями строго говоря оборонительными, но сути дела это не меняло, о которых никто прежде и не подозревал. Если убедить их войти в союз с остальной частью системы Юлюбиса, соотношение сил между атакующими и оборонящимися может поменяться на противоположное. Даже если бы насельники поделились частичкой своего военно-технического ноу-хау или предоставили во временное пользование часть своих аппаратов, Это дало бы Юлюби серьезный шанс отразить вторжение своими силами, не дожидаясь прибытия подразделения объединённого флота. Но если из этого ничего не выйдет, нужно будет умело направить флот вторжения за Мороши на Наскирон, где они, если повезет, будут разорваны на куски тем гипероружием, на которое напоролись силы навархи во время сражения в шторме. Есть над чем поразмыслить. На Салоусе была куртка, но он вышел без перчаток и теперь, чтобы согреть руки, засунул их в карманы. Лис, неожиданно оказавшись рядом, обняла его, уткнулась носом в его спину, и голова у Салауса чуть не закружилась, когда он вдохнул запах ее духов. Он посмотрел на нее, а она прижалась к нему, бросив взгляд туда, куда смотрел он, на юг и на светящиеся точки орбитальных структур. Он почувствовал, что ее пробирает дрожь, Лиза была легко одета. Он снял свою куртку и накинул ей на плечи. Он видел, как это делают в фильмах, и ему доставляло удовольствие делать так же. Он не возражал против мороза, хотя стало еще холоднее, и сверху начал задувать нисходящий ветер, о котором ему рассказывали Поток холодного воздуха от закованной в лёд пустыни наверху вытесняет более теплый и менее разреженный воздух и легко, но неумолимо устремляется вниз, переваливаясь через порог водопада, как призрак замерзшей падающей воды. Некоторое время они стояли молча. Потом Лис напомнила Салаусу, что он должен встретиться с Перегалом Эмуэртом для приватной беседы перед вечерним обедом. Время однако еще было Теперь он чувствовал холод. еще немного, и задрожит. Нет, дождусь, когда меня и в самом деле проберет дрожь, а потом пойду внутрь, решил он. Он поднял голову, вглядываясь в почти полную темноту наверху, увидел искорку низкоорбитального спутника над ними. Он почувствовал, как напряглась Лиса, и еще теснее прижал ее к себе. "Что это?" спросила она, выждав несколько мгновений. Он посмотрел, куда показывал ее палец. На запад, где вплотную к горизонту еще была видна тонюсенькая полоса пурпура в том месте, где зашел Юлюбис. Над самым горизонтом, выше, ниже и позади плотных лент отраженного орбитального света, загорались новые огни. Окружность эта была размером с большую монету, если смотреть на нее, держа в вытянутой руке, а капель с каждой секундой делалось все больше. Синие точки мерцали, постепенно становясь ярче, загорались все новые и новые, заполняя маленькое окошко неба синим отсветом холодного пламени, который помаргивал в ледяном застывшем воздухе над замерзшими долинами. Салаус почувствовал, как его пробирает дрожь, но не от холода. Он открыл рот, собираясь заговорить, но Лис посмотрела на него и сказала: "Это они, да? Это культ заморыша? Отъединение опять? флот вторжения". Они тормозят. Боюсь, что так. Согласился Сал, наушник его засвистел, а из передатчика в костюме послышались жалобные трели. Пошли внутрь. Опять от труп. Всё в том же грузопассажирском отделении Велпина. Он включил систему газолета. Экран на стене взбесился, посветлел, показал неподвижные звезды, потом изображение резко качнулось, И наконец остановилась на зелено-голубой с белом планете. Поначалу Фасину показалось, что место это ему незнакомо и непригодно для жизни без костюма. Потом он понял, что планета похожа на Глантин или Сепекты, даже на Землю. "Я становлюсь настоящим уроженцем газового гиганта", сказал он себе, «Думаю, как насельник. Обычно это случалось не так быстро. Вот, бля, — Сердито сказал Айсол уставясь на экран: "Это ж толком и не планета". Волны набегали с ревом, как слепое упрямство, упакованное и принявшее жидкую форму, накатывали, нескончаемо медленно, на рваную кромку массивных приземистых скал. Каждый из длинных низких пенистых валов тяжело вздымаясь, обрушивался вниз. Словно до ужаса неумелый акробат, налетал и падал, исполненный надеждой и безнадежности, сразу взрывался струями и пеной, растекался среди потрескавшейся породы. Вода откатывалась после каждого приступа, грохоча галькой, камнями, булыжниками между массивными гранитными пирамидами, слезала с камня наподобие кожи и обрушивалась вновь. Этот каменный рокот говорил о медленном расширении успеха. Волны, океан отвоевывали у земли клочок за клочком разрушая и унося ее, используя камень против камня перемалывая дробя расщепляя его и стирая век за веком тысячелетия за тысячелетием в каком-то упрямом исступлении некоторое время он наблюдал за волнами восхищаясь их титаническим безумным напором против воли впечатляясь непоколебимой настойчивостью шумного прибоя Соленые брызги попадали ему в волосы, глаза, нос и легкие. Он дышал полной грудью, чувствуя себя частью всего этого, сознавая свое единство с этим бешеным, непрестанным буйством стихии. Покрытая рябью поверхность моря осветилась золотистым светом, луч невысоко стоящего солнца медленно пробил нагромождение туч на западе. Дымчатые слои за далекими пиками И макушками гор терялись за длинной подернутой туманом кривой линией северного побережья. Морские птицы парили над волнами, ныряли, уносились прочь с тонкими рыбьими телами, в когтях, похожими на влажные ломтики радуги. Поначалу он выйдя из газолета, чувствовал себя странновато. Так оно всегда и происходило, но на этот раз все казалось по-другому, потому что ощущения были интенсивнее. Это была инопланетная родина. Место знакомое и в то же время совершенно особое, ближе к тому, что должно быть домом, дальше от того, что было. На этот раз они были в тысячах световых лет от Юлюбиса, хотя чтобы попасть сюда прошли большее расстояние, чем в прошлый раз, и всего 12 дней пути. Когда он открыл люк газолета и встал, ноги его подогнулись, он качнулся, и ему пришлось ухватиться за айсула. Он закашлялся, его чуть не вырвало. Он чувствовал себя тонким, как тростинка, слабым, выпотрошенным, и вернувшись к обычному человеческому состоянию, дрожал от этого ощущения странной ультранаготы. покрытой слизью, влажные и голые, как наврождённый, и даже убирающиеся назад щупальца, трубки с дыхательной смесью и противоударным гелем, похожие на пуповину, дополняли картину рождения. Он чувствовал себя одновременно и полегчавшим, и потяжелевшим. Кровь его бурлила, кости стонали. Прошло немного времени, и нагота, нагота в обычной одежде без газолета, снова показалась нормальным состоянием. Правда, иногда его пробирала дрожь. Раскройщик на Велпене поработал на славу, изготовляя человеческую одежду, но результат вызывал у него странноватое ощущение, что-то скользкое и холодное. они находились на Маверуэлу. Планете на 90% похожей на Землю и находящейся на окраинах галактики, хотя и ближе к ее центру, чем Юлюбис, на планете заселённой водными жителями с цеври. На кремниевых планетах в галактике большей частью возникли водные миры. Кремне на этих планетах вы, правда, никогда не увидели бы, потому что он находился в металлокремниевом ядре размером с Землю в оболочке из прессованного льда толщиной 5000 км омываемой толщей океанической воды в сотню километров. Такие планеты встречались в галактике довольно часто, числом уступая разве что почти вездесущим газовым гигантам и далее Меркатории три из ее восьми главных видов: Сцеври, Ифрагиль и Кускунде. Мавируэла не была классическим водным миром, она даже не была покрыта водой в такой степени, как Земля, но Сцеври колонизировали ее еще до того, как местная морская, наземная или воздушная фауна развелась настолько, чтобы объявить планету своей собственностью, Мавироэло стала таким образом одним из удаленных миров с цеври, пограничным постом их полуимперии, входившей во всеобъемлющее сообщество Меркатории.